Глава двадцать седьмая. Землетрясение. В последние дни мне снился один и тот же сон. Я стояла в храме духов среди мерцающих потоков света и каменных фресок, а в воздухе звучало напоминание «Отыскать тот самый алтарный камень и посадить желудь с дуба долины друидов». Именно так духи велели основать новый дом ставший бы началом большого пути для Каракса. В памяти всплывали их шутливые голоса, вечные препирательства, таинственные намеки. Тогда все это казалось далеким и не настолько важным. Главное было получить разрешение на строительство Нового Эмирата. Но теперь настал миг исполнить то обещание возвести мой новый дом вокруг священного камня и дать жизнь могучему дереву что станет сердцем нашему роду и всем, кто решит присоединиться к нам. Иногда со стороны может показаться, что вопрос об алтарном камне сводится к выбору первой попавшейся глыбы. Достаточно назвать ее святыней и выдрузить во дворце. Но для драконов, чтущих духов и слышащих их голоса, подобная мысль была бы нелепой. Если сама память о духах пропитала эти барханы тысячелетиями истории, если они указали на старый алтарь, значит, где-то в песках действительно скрывается тот самый камень, обладающий настоящей силой и предназначением. Такая святыня должна быть обнаружена там, где духи оставили свой след. Супруг убеждал, что, скорее всего, речь идет о руинах храма в заброшенном городе. Именно в том, где была база разбойников, которую Эрган со своими воинами разгромил. Там сохранились обломки древних стен и статуй. Я не спорила, других вариантов у меня не было. Предложение супруга было логичным. В конце концов, это единственные руины, где есть сооружение храмового типа на нашей земле. Согласиться-то я согласилась, но присутствовало смутное подозрение, что настоящий алтарь не так просто будет отыскать. На утро после совета в палаточном городке воцарилась праздничная суета. Приезжие эмиры устроили шумное веселье с барабанами, плясками и охотой на пустынных зверьков. Я сама решила не участвовать в торжестве и нисколько не сожалела об этом решении. Целее буду. К тому же многие гости прибыли не только ради праздника, но и из желания подсмотреть, какие перемены мы задумали в Новом Эмирате. Пусть развлекаются без меня». Впрочем, совсем скрыться от гостей не получилось. Еще до того, как праздничные гуляния охватили лагерь, пришлось провести экскурсию по нашему тепличному комплексу. Эмиры с откровенным любопытством осматривали просторные, наполненные светом помещения, удивлялись обилию зелени и свежести, несвойственным жаркой пустыне. Их удивление перешло в восторг, когда я показала грядки с первым урожаем сочный редис, пучки молодого зеленого лука, нежная листовая капуста и ароматная зелень петрушки с кинзой. Взгляды эмиров, привыкшие считать пески бесплодными, ясно выдавали, что теперь они смотрят на наши амбиции совсем по-другому. Затем я провела гостей в соседнюю теплицу, где рядами стояли аккуратные катки и контейнеры с подрастающими саженцами плодовых деревьев. Здесь уже вовсю зеленели ростки будущих финиковых пальм, которые обещали в скором времени дать плоды не хуже, чем в плодоносных оазисах. Рядом окрепли побеги миндаля, инжира и граната, деревьев, которые должны стать основой будущих садов Нового Эмирата. Эмиры переглядывались, сдержанно улыбались, а кто-то даже задал мне вопрос, всерьез ли я намерена превратить пустыню в цветущий сад? Судя по выражению их лиц, ответ был очевиден. «Пусть запомнят увиденное, когда вернутся во дворцы». Драконы Арвигро и Фархаш так и не вернулись в лагерь. Впрочем, я за них не переживала. Несколько раз поднималась в небо на разведку и замечала их силуэты, скользившие по ночным барханам. Пару дней назад, когда луна покрыла лепестки серебряной дымкой, Я увидела, как они охотились сообща. Очевидно, пара уже нашла общий язык, пусть и вдали от любопытных взглядов, но не готовы вернуться. Нам же с супругом предстоял вылет совсем в другую сторону, к далеким руинам на юго-востоке от Шадхара. Никто не собирался тратить драгоценное время на многодневный путь верхом, когда под рукой был шаттл. Мы погрузили в грузовой отсек все необходимое. Контейнеры с инструментами, оборудование археологов, запас провизии и питьевой воды. Взлетели незадолго до рассвета, и вскоре шаттл уверенно взял курс к затерянному городу. Я надеялась, что именно там, среди древних развалин, отыщется тот самый старый алтарный камень, о котором упоминали духи. Солнце едва коснулось бликов на песке, оживая в оранжевых красках. Пустыня шептала ласковым ветром, а мне казалось, что я уже вижу первые постройки будущего Эмирата, закладку дорог, бурение скважин, временные дома. Но все это пока было лишь в моих фантазиях, и будет до тех пор, пока мы не исполним волю духов. Шаттл плавно пошел на снижение, поднимая вокруг себя облако золотистой пыли. Под нами медленно проступали очертания заброшенного города, четкие линии древних стен, покосившиеся башни, обвалившиеся крыши, некогда величественных строений. Все было окутано загадочным безмолвием, и казалось, что сами пески ревностно хранят тайны этого места, не желая раскрывать их случайному пришельцу. Когда мы вышли наружу, солнце уже всерьез заявило о своем праве властвовать над пустыней. Горячий ветер коснулся моего лица, будто проверяя, не передумаю ли я возвращать жизнь туда, где уже правит забвение. Эрган первым ступил на древние мостовые, внимательно осматривая окрестности словно боялся, что разбойники, уничтоженные им прежде, могли каким-то чудом вернуться из песка и снова занять свои позиции. Однако сейчас город казался абсолютно мертвым и покинутым. Археологи, едва успев покинуть шаттл, с восторженным любопытством направились к древним развалинам, вынимая инструменты и устройства для исследований. Муж коротко отдал приказ дружинникам рассредоточиться и быть начеку. Он всегда оставался осторожным, даже когда опасность мне казалась нереальной. Я же отправилась прямо к возвышавшимся над руинами колоннам храма. Остатки его крыши давно рухнули, и теперь солнечный свет беспрепятственно проникал внутрь, играя на древних фресках, полустертых временем. Эрган присоединился ко мне, молча рассматривая храм. Он не был впечатлен. Его взгляд не отражал ничего, кроме спокойной уверенности. «Похоже, ты сомневаешься», — заметил он, разглядев мое хмурое лицо. «Просто я не чувствую здесь того, что должна была бы почувствовать», — тихо призналась я. «Мы расчистили завалы и нашли большой камень, бывший алтарем в этом храме». На поверхности его проступали стертые знаки, и археологи уверяли нас, что перед нами древний алтарь. Эрган смотрел удовлетворенно, а я с тоской. Мое сердце кричало «Это не то», о чем я и сказала. «Ты уверена?» — спросил супруг, видя мое замешательство. «Нет здесь того, о чем говорили духи», — покачала я головой. «Это не то место». «Другого такого мы не найдем», — серьезно сказал он, пытаясь быть убедительным. «Все сходится. Храм, алтарь, древние символы. На нашей территории есть только два оазиса и эти развалины». Но я заупрямилась. Интуиция дракона не обманывает. В этом храме не было истинной силы. Здесь не звучали голоса духов, как в долине друидов на Алракисе или в храме Шадхара. В этот момент песок под ногами слегка дрогнул. Дружинники переглянулись с беспокойством, и даже Эрган напрягся. Земля задрожала сильнее, заставив нас выйти из руин наружу. Что-то происходило глубоко в недрах. «Землетрясение!» — закричал один из ученых. Боясь оказаться погребенными под древними обломками, мы поспешно отошли на открытое пространство. Эрган отдал резкий приказ, дружинники сомкнулись вокруг меня полукольцом. Взгляд мужа внимательно скользнул по горизонту, словно он пытался понять, насколько серьезна угроза. Толчки продолжались всего несколько мгновений, но показались вечностью. Когда песок перестал дрожать, наступила глубокая, звенящая тишина. Только гулко звучало сердце, и шептались тревожные голоса археологов. «Все целы», — спросил Эрган, убеждаясь в отсутствии пострадавших. Ученые поспешно закивали, хотя в их взглядах читалась растерянность. Убедившись, что повторных толчков нет, один из ученых пошел проверить оборудование, брошенное в спешке. «Я тоже пошла туда». Мужчина пристально вглядывался в показатели, выводимые на экран планшета, и затем медленно произнес. Деса, взгляните, датчики что-то засекли. Судя по показаниям, возле малого оазиса под песками произошло сильное смещение пластов. Магнитные и тепловые показатели изменились. Эрган подошел ближе и заглянул в экран, нахмурившись. Чем это вызвано? Археолог пожал плечами. Возможно, землетрясение открыло что-то под поверхностью. Какие-то структуры. Это явно искусственного происхождения. Я ощутила, как внутри меня разгорается странное волнение. Неудача в поисках алтарного камня в этих руинах должна компенсироваться. И, похоже, судьба сама решила направить нас к истинной цели. «Надо немедленно лететь туда», — спокойно сказала я, не отводя взгляда от мужа. «Если это древняя структура, возможно, там есть то, что мы ищем». «Мы обязаны проверить, что именно открыло землетрясение». Эрган коротко кивнул, поддерживая мое решение. Собрав оборудование, мы быстро вернулись к шатлу и заняли свои места. Археологи не скрывали волнения и шептались между собой. Когда шатл поднялся над развалинами, взгляды всех устремились на пески в указанном направлении. Под лучами солнца барханы выглядели непримечательно, Словно ничего не произошло полчаса назад. Но чем ближе мы приближались к месту, обозначенному датчиками, тем заметнее становились следы того, что скрывалось под поверхностью. Песчаные дюны выглядели странно просевшими и разошедшимися, будто гигантская ладонь сжала их сверху и отпустила. Шаттл завис в воздухе, затем осторожно приземлился неподалеку от центра странного провала. Выйдя наружу, я с изумлением огляделась. Глубокий, словно кратер, разлом в песке обнажил остов колоссальных, незнакомых мне строений. Из песка торчали металлические балки и огромные, покореженные временем, конструкции, явно созданные не караксцами. Это были остатки совершенно иной цивилизации, древней, непостижимой, явно опередивший все, что сейчас было на Караксе. Кто же населял эту землю до современной цивилизации? «Невероятно!» – пробормотал один из археологов, потрясенно оглядываясь по сторонам и подтверждая мои наблюдения. «Эти материалы, металлы, и бетон, мы никогда не видели ничего подобного в Караксе. Но мое внимание привлекло другое». Чуть в стороне от основного разлома виднелось нечто похожее на руку огромной статуи, сжимавшей в пальцах что-то похожее на факел. Я шагнула ближе, сердце забилось чаще. Хотя я никогда не видела ничего подобного, казалось, будто память моей крови узнавала этот символ, давно забытый, но хранимый где-то глубоко внутри. «Здесь был город» шепнула я, оглядываясь на Эргана. «Настоящий живой город!» Эрган подошел ко мне, внимательно вглядываясь в гигантскую руку, словно пытаясь разгадать ее секрет. «Значит, духи указали тебе верно!» Наконец произнес он. «Камень, который мы ищем, должен быть здесь, среди этих руин. Чем он так важен?» Ответ на последний вопрос не знал никто из нас. И тем не менее, я чувствовала, как в груди распускается странное, уверенное тепло. Судьба привела нас сюда неспроста. Именно здесь, среди остатков давно ушедшей цивилизации, нам предстояло заложить фундамент нового Каракса, который свяжет духов с нашим Эмиратом.